Глава десятая. Мы предназначены менять не окружающий мир, а самих себя. Во внешнем мире решения проблем не найдешь, Решение всех проблем внутри нас. Когда приходит время перемен. Иногда едешь на службу, и кажется, что все вокруг желают тебе немедленной смерти. Замечали такое когда-нибудь? выезжаешь из дома злой и тебя так и норовят подрезать или выдавить с дороги в кювет выходишь с работы в дурном расположении духа и тебя обязательно затолкают и оскорбят в метро абсолютно справедливо и обратное какой прекрасной становится жизнь когда ты влюблен мир это зеркало то есть что чувствуешь внутри себя то и получишь снаружи именно по этой причине Невозможно поправить свою жизнь, пытаясь изменить то, что снаружи. Если прохожие на улице относятся к тебе с неприязнью, нет смысла начинать ходить другими маршрутами. Если тебя не уважают на работе, нет смысла менять работу. Потому что ничего не изменится. Большинство из нас привыкло понимать мир шиворот на выворот. Мы думаем, если не нравится работа, переходи на другую. Не нравится жена — ищи другую. Конечно, в некоторых случаях поменять работу или партнера нужно, но если ты при этом не поменяешь и собственный образ мыслей, то окажешься в той же самой ситуации. Капитан Джаральд Кофи 7 лет провел во вьетнамском плену. Вспоминая, как менялось в тот период его мировоззрения, он рассказывает. «Поначалу я молил Бога изменить обстоятельства. «Боже, помоги мне вернуться назад во времени, я откажусь от этого вылета и полечу туда, где меня не собьют. Господи, помоги американцам победить и вытащить меня отсюда». «Но со временем», — говорит он, — «я начал молиться о другом. В своих молитвах я начал просить Бога помочь мне стать лучше и сильнее, научить, как не только выжить в плену, но и обернуть этот страшный опыт себе на пользу». Короче говоря, желание изменить обстоятельства сменилось стремлением изменить себя. Он пришел к пониманию фундаментального принципа человеческого бытия и с этого момента начал видеть определенную пользу и в своем нынешнем положении. какой бы ситуации мы ни оказались, нужно понимать одно. Жизнь поставила нас в эти обстоятельства, чтобы чему-то научить. Ведь мы рождены на свет, чтобы учиться. И просить Бога изменить сложившиеся обстоятельства нет никакого смысла. Они никуда не денутся, пока не изменишься сам. Если у Мэри не ладится в семье, меняться нужно ей. «Господи, если бы ты мог изменить моего Фреда, мы были бы так счастливы», — говорит она. «Пустые надежды». Она бесит Фреда своими придирками, и он отказывается меняться просто из упрямства. Мэри подает на развод и уже через год снова начинает мечтать. «Боже, если бы ты мог изменить моего Чака!» Говоря, «Господи, пожалуйста, измени обстоятельства моей жизни, чтобы мне не пришлось меняться самому», мы показываем, что ровным счетом ничего в этой жизни не понимаем. Просить надо другого. Помоги мне измениться самому и посмотреть на ситуацию по-новому. Изменив свое отношение к ситуации, меняешь и саму ситуацию. На первый взгляд все это смахивает на какую-то попсовую мистику или просто откровенные бредни. Но давайте посмотрим, что по этому поводу думают физики. 300 лет назад Ньютон заявил, что все объекты мира — Это фиксированная и нетрансформируемая реальность. Но современная квантовая физика и принцип неопределенности Гейзенберга говорят о другом. Взгляд наблюдателя вносит реальные изменения в наблюдаемый объект или явление. Какое отношение все это имеет к нашей повседневной жизни? А вот такое. Наука, наконец, нашла подтверждение всему, о чем говорили великие духовные учителя. Наблюдая за объектами или обстоятельствами, мы трансформируем их. Измени образ мысли, изменится и вся жизнь. Наладить жизнь можно, только меняя свой внутренний мир. Бессмысленно надеяться, что жить станет лучше, как только все вокруг вдруг научатся правильно себя вести и хорошо к тебе относиться. Мир не изменится к лучшему, пока не начнешь меняться к лучшему сам. Вместе с тобой будут меняться и окружающие тебя в жизни люди, а тех, кто это сделать не в силах, заменят другие. Все эти люди помогают нам выучить те уроки, что предназначены нам, а мы делаем то же самое для них. Короче говоря, если говорить о взаимоотношениях с людьми, Нет никакого смысла пытаться изменить других людей. Надо работать над собой. Примечание. Меняться начинаешь, только поняв, что смертельно устал смертельно уставать. Конец примечания. Не надо стараться изменить мир. Давайте вспомним, с каким ощущением после долгой болезни Впервые за несколько недель выходишь на улицу. С каким восторгом смотришь на небо, деревья и траву. Как здорово после долгой разлуки встретиться со старыми друзьями. Мир в такие моменты начинает играть новыми красками, но вовсе не потому, что что-то поменялось в нем. Изменения произошли в нас. Эту радость приносит нам возможность посмотреть на жизнь свежим взглядом для счастья совершенно не обязательно обретать что то новое лучше наоборот избавиться от старого и ненужного например от дурных и бесполезных мыслей если идти по жизни выискивая во всех кто тебя окружает какие то недостатки какая жирная тетка ну и шнобель у этого парня а у той барышни голос отвратительный вряд ли обретешь душевный покой Конечно, иллюзию собственного превосходства таким образом себе создашь, но этот взгляд на жизнь будет только укреплять в тебе подсознательную уверенность, что с этим миром не все в порядке, и с людьми что-то не так. Но решив принимать людей такими, какие они есть, и носатых, и лопоухих, и с бородавками на носу, начнешь ощущать мир по-новому и обязательно найдешь в нем свое место и жить станет в сто раз легче. Как же это сделать? Очень просто. Предпочитая общаться с одними людьми, не говори, что все остальные плохи. Предпочитая жить так, а не иначе, не говори, что так жить правильно, а так неправильно. Зная, что в жизни важнее всего это душевный покой, смотри на нее непредвзято и позитивно. «Но меня с детства учили видеть в жизни только плохое», скажет Фред. «Бывает». Но ведь зрелости человек достигает только когда начинает нести ответственность за свои мысли и поступки. «Ты уже вырос, Фред. Ты в состоянии управлять своим сознанием и менять свое отношение к жизни. Ищи в окружающих прекрасные черты, и вскоре начнешь находить их и в себе». Мы видим в окружающих людях не самих людей, а наши собственные представления о себе. Все, что происходит с нами в мире внешнем, является отражением того, что происходит с нами в мире внутреннем. Одним словом, бессмысленно пенять на зеркало, если не нравится то, что в нем видишь. Короче говоря, если вы хотите наладить жизнь, помните. Нет никакого смысла пытаться изменить мир. Надо работать над собой.